Так, чтобы не упустить, а если кому страсть, как охота книжицу сторговать, так он и приплатит, дескать, ой, что все вышли, а может забудто не Ну, есть одна для тебя отложил. Ну, не знаю, а голубчик.